— А я думал, хуже моей участи нет, и всего-то пожить здесь еще месяц, — нахмурился Гарри. — Да маглы ангелы, по сравнению с вашей семьей, а не может ли кто-нибудь помочь вам, хотя бы я? Сказав это, Гарри тут же раскаялся. Из груди Добби вырвался вопль благодарности. «Пожалуйста — Пожалуйста, — зашептал Гарри в отчаянии, — пожалуйста, тише. —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 Гарри Поттеру нельзя возвращаться в Хогвартс. В комнате воцарилось молчание, прерываемое рокотанием голоса дяди Вернона, бряканьем ножей и вилок, доносившимся снизу. "Почему?" Гарри от неожиданности стал заикаться. "Я должен ехать в школу. Учебный год начинается 1 сентября. Я только и живу этой надеждой."